Он вышел на улицу. Шел по улицам городка, погруженного в сиесту, ни о чем не думая, даже не стараясь убедить себя в том, что у него есть какой-нибудь выход. Он бродил по безлюдным улицам, пока не кончились силы. Тогда он вернулся домой. Жена, слыша, что он пришел, позвала его. Что тебе? Она ответила, не глядя на него. Мы можем продать часы. Полковник уже думал об этом. Уверенно Альвара тут же выложит тебе сорок пьес, сказала она. Вспомни, как он сразу же купил швейную машинку. Она имела в виду портного, на которого работал Агустин. Завтра утром я с ним поговорю, согласился полковник. Зачем откладывать до утра, настаивала она. Отнеси их сейчас же, поставь ему на стол и скажи: "Альвара я принес часы, чтобы ты купил их у меня". Он и сам все поймет». Полковник почувствовал себя несчастным. Это все равно что тащить на себе гроб, Господин, запротестовал он. Если меня увидят на улице с такой ношей, обо мне начнут петь куплеты на манер Рафаэля из колонны». Но и на этот раз жена убедила его. Она сняла часы со стены, завернула их в газеты и протянула ему сверток. "Без сорока песа не возвращайся", сказала она. Полковник направился в портняжную мастерскую, неся сверток под мышкой. На крыльце сидели приятели Агустина. Один из них предложил ему сесть. Полковник почувствовал себя неловко. "Спасибо", сказал он. "Я просто шел мимо". Из мастерской вышел Альваро, стал развешивать кусок мокрого полотна на проволоке, протянутой в коридоре. Это был крепкий, угловатый парень с блестящими глазами. Он тоже пригласил полковника сесть. Тот приободрился. Подвинул к дверям табурет, сел и стал ждать, когда Альвара останется один, чтобы предложить ему сделку. Вскоре он заметил, что все вокруг сидят с каменными лицами. Я, наверное, помешал, сказал он. Парни запротестовали. Один придвинулся к полковнику и еле слышно сказал: "Тут кое-что написанное на Густином". Полковник осмотрелся. Улица была пустынна. И что в листовке? То же, что всегда. Ему протянули листовку. Полковник спрятал ее в карман брюк. Молчал и только барабанил пальцами по свёртку до тех пор, пока не почувствовал, что на него смотрит с любопытством. Тогда он совсем растерялся. Что вы принесли, полковник? Полковник старался не встретиться взглядом с внимательными зелеными глазами Хермана. Ничего, солгал он. Несу часы немцу, чтобы он их починил. Не стоит упрямиться, полковник сказал Херман, пытаясь забрать у него сверток. — Давайте я их сам посмотрю. Но полковник часы не отдавал. Он не произносил ни слова, но покраснел до корней волос. Все вокруг настаивали. Отдайте ему часы, полковник, он понимает в механизмах. Я не хочу никого затруднять. Да какие там затруднения, запротестовал Херман. И взял он конец часы. Немец сдерёт с вас 10 песо и ничего не сделает.